Время спустя. Лист игрока. Никнейм Банан. Класс Пожиратель. Уровень 93. Гильдия Миротворцы. Ранг гильдии Лорд. Стиль Универсал. Список навыков. Защитная. Панцирь. Защитная способность, покрывающая кожу магической структуры, похожей на чешую. Активный навык. Увеличение физической защиты на 40% в течение 5 минут. Откат 10 минут. И магической защиты на 60% в течение 5 минут. Откат 15 минут. Пассивный навык. Полная блокировка первой атаки раз в час. Покров паладина. Барьер, образующийся в виде сферы вокруг пользователя, блокирующий 70% магических атак на 2 минуты. Находящиеся в сфере получают регенерацию 5% от общего количества очков здоровья каждые 10 секунд. Атакующие. Буйвол. Продвинутая способность таран. Энергия вашего тела принимает форму зверя, позволяя сделать рывок в выбранную вами сторону. При контакте с энергией противник получает ошеломление и теряет равновесие. Сокрушающий метеор. Способность наносить магический урон, зависящий от интеллекта. 1% интеллекта равен 15% урона. Крушитель. Навык рукопашного боя. При активации ваш следующий удар с вероятностью 70% оглушит противника на 5 секунд. Последующий после оглушения удар будет критическим. Способность действует лишь на удары без использования оружия. Исключение. Кастеты и боевые перчатки. Электро. Мощная магическая атака, наносящая 10% урона от общего количества очков здоровья в течение 3 секунд. На 4 секунды ошеломляет противника. Поддержка отсутствует. Уникальная. Пожиратель. Уникальная классовая способность. После поедания плоти игрока забирает его самую многоуровневую способность. Демонический контроль. Вы слились с сущностью пожирателя, умело контролируя свое сознание при активации жажды крови и пожирателя. Увеличивает параметры ловкости на 20% и параметры физической защиты на 20%. Вампиризм. Поглощение плоти противников восстанавливает 40% вашего здоровья. Призыв духа элементаля. Призыв случайного элементаля. На данный момент привязано один. Полет. Дает пользователю возможность летать. Всевидящее око. В радиусе 200 метров в воздухе появляются глаза, количество которых зависит от числа поглощенных игроков. На данный момент доступно 6 глаз. Вы можете телепортироваться в точку нахождения каждого из имеющихся глаз лишь один раз во время использования способности. Откат 10 минут. Особая способность оружия. Перчатка охотника. Руническая память. При добивании противника руническим оружием начисляется одна руна на металлическую поверхность перчатки. Каждая руна позволяет использовать критическую атаку на 300%. На данный момент доступно 215 рун. Лесной массив грациозно возвышался на подходе к горному перевалу. Этой дорогой обычно следовали караваны по заранее продуманным маршрутам, но последние пару недель здесь стало опасно. Отряд игроков, окрестивший себя разбойниками, занимался обычным мародерством, убивая и грабя торговых НПС. Наняв парочку новичков для защиты, торговцы уверенно двигались по памятному пути, периодически осматриваясь по сторонам. — Не переживай, дядь, мы с вами! — Молодой зверолюд, которого все считали еще котенком, постучал ладонью по деревянному боку телеги. Его брат, такой же зверолюд, отличался от него лишь темным окрасом. Путь был ухабистым, отчего темный завыл. «Я уже всю задницу себе отбил! Что за квест такой скучный?» «Здесь же развитая система. Игроки взаимодействуют с миром, а мир — с игроками. Искусственный интеллект. И вообще, хватит ныть. Мы деньги зарабатываем». — Мы, кстати, договаривались не упоминать об этом месте, как об игре. — Отыгровка-то где твоя? — Прости, прости. Улыбнувшись, братья перевели взгляды на лес. Пышные яркие хвойные деревья источали знакомый запах, и было тяжело представить, что здесь может произойти что-то плохое. Череда деревьев подошла к концу, открывая вид на поляну. С сердца в этот момент свалился огромный камень, Ведь нападать на открытой территории никто бы не стал. Извилистая колея вела вверх к горе, где находился главный переезд до другого города. На очередном ухабе громкий щелчок заставил вздрогнуть каждого. Деревянная ось надломилась, отбрасывая колесо в сторону. Лошади встали, а торговцы выругались. Да что в тебя? Приехали, нужен ремонт. Братья спрыгнули с телеги, тут же разбегаясь в разные стороны. Светлый побежал за колесом, что уверенно катилось вниз по полю, а темный подбежал к НПС, разглядывающего саму поломку. — Ну да уж. Что тут у нас? Рухлядь какая-то, а не транспорт. — Не говорите так, сэр. Мы пользуемся тем, на что хватает денег. Другого, увы, нет. — Да не берите в голову, это я так. Помощь нужна? — Мой брат уже побежал за колесом. Все хорошо, мы сами. Кивнув, темный зверек направился обратно к телеге, пиная ногами камни и пристально смотря вниз. Очередной пинок, и камень отлетел в колею, ударившись обо что-то металлическое. В это время с колесом подоспел светлый, поставив его рядом с торговцами. Заметив заинтересовавшегося чем-то брата, парень направился к темному. «Ты чего тут застрял?» «Смотри!» Подойдя к камню в колее, юноша шепнул металлическую пластину, покрытую землей. Опустившись рядом, темный смахнул слой земли и заметил росписи рун поверх металла. «Ловушка!» Не успел он и слова сказать, как со всех сторон, словно из воздуха, появились бандиты, громко гагача. Братья в унисон выхватили свои ржавые мечи и, подскакивая к торговцам, дабы встать перед ними. Это не похоже на простой квест. Не нагнетай! Бандиты у Люлюка искакали вокруг телеги, рассматривая молодых котят, вставших на защиту торговцев. Вышедший вперед отряда довольный эльф с глубоким шрамом на щеке, показушно сложил руки у себя на груди. — Эй, ребятня, у нас нет желания пускать на фарш юное поколение, так что давайте... «Руки в ноги, и топайте, мы вас не тронем!» Светлый толкнул брата, показывая на оружие, которое тот держал в руке. Все прекрасно понимали, что живыми из такой ситуации они точно не выйдут. Начальные уровни против команды бандитов были словно мухи на липучей ленте. «Нам дают уйти. Пошли, другой квест возьмем!» «Нет, неважно, слабы или нет. Как мы можем позволить им убить этих людей? Разве ты такой человек?» — Ну, это же просто НПС. — Хотя, что я несу? Ты прав. Внутри светлого что-то неприятно жгло, но, вспомнив обещание, он почувствовал, как это жжение обратилось в страсть. Обхватив меч посильнее, зверолюд скалился в улыбке. — Простите, дядя, но мы выполним нашу работу до конца. — Ага, несгибаемая воля настоящих мужчин! С издевкой похлопав в ладоши, Эльф покачал головой, поглядывая на своих товарищей, которые еле-еле сдерживали смех. Взмахнув рукой, он указал на братьев, тут же проведя большим пальцем по горлу. «Убить!» — самая простая команда. Зверьки были готовы принять бой, как вдруг позади раздался крик торговца. «Глаз! Демоны!» «Ну зачем так кричать?» Возле эльфа в воздухе летал человеческий глаз — вокруг которого тут же стал появляться белобрысый мужчина. Перехватив в руку эльфа металлической перчаткой, игрок опрокинул разбойника на землю, усаживаясь на него. Приближаясь со всех сторон, показался отряд в желтой форме с синими шляпами на головах. — Что? Миротворцы? Это не ваша территория. — Цыть, дорогуша, наши границы влияния расширились, поэтому теперь твоя задница находится в наших руках. «Ха! Попробуй убить меня, я буду сопротивляться!» Позади раздались звуки битвы, оставлявшие членов банды разбойников лежать на земле. Убитых игроков гильдии тут же воскрешали лекари, а бойцы вкатывали в ослабевших противников парализующие смеси, связывая и штабелями укладывая их в магическую клетку. «Банан, мы закончили!» Мужчина махнул лидеру отряда, который все так же сидел верхом на эльфе. Бандит жался лицом в землю, жмурясь от страха. — Ты пожиратель из миротворцев? — О, ты меня знаешь? — Арестуй. — Только не убивай, пожалуйста, я согласен на все. — Это замечательно. Парочка миротворцев подбежала к игроку, забирая разбойника. Сам же Белобрысый поднялся и посмотрел на звера людей. — Вы случайно не хотите вступить в гильдию? Братья сглотнули, опуская свое оружие вниз. Переглянувшись, темный еле-еле выдавил из себя. — Что? Почему мы? — Странный вопрос. Вы показали себя как те, кому не чуждо слово «честь». В наших рядах вам самое место. Вы же те самые миротворцы. — Крупнейшая стража Сильтерина. — Конечно, мы такие. Подошедший к братьям мужчина протянул им руку в знак знакомства. Указав пальцем на себя, он улыбнулся. «Банан! Фамильяр оцифрованной велины. «Фамильяр? Вы не игрок?» «У оцифрованных даже фамильяры, как игроки!» «Так как вас зовут?» Темный указал на своего брата и после на себя. «Он Рин, я Дин. Можно мы выполним задание до конца и затем вступим в гильдию?» «Не переживайте. Мой человек проводит караван до конца пути, а вы идите со мной». Достав из инвентаря два желтых пончо, игрок протянул братьям форму миротворцев. Радостно схватив костюмы, парни замельтешили за белобрысом, одеваясь. Банан подошел к своему отряду, который упаковал всех преступников. Встав вокруг клетки, миротворцы подняли камни перемещения, создавая портал. Перемещение произошло достаточно быстро, выкинув всех возле крупного каменного здания. Глухой стук печати по очередной бумажке действовал на нервы. Комплект брони висел на манекене в углу большого кабинета. За столом сидел Джук, недовольна своей новой работой. Опустив голову к листу бумаги, он тихо бубнил что-то себе под нос. Но тут раздался скрип двери, и в кабинет вошла Эвелина, держащая в руках очередные бумажки. «Нет! Остановись, пожалуйста! Я устал! Я уже месяц не был ни в одном данже!» «Да ладно тебе! Уже полгода прошло, как мы стали миротворцами. Чем то недоволен?» «В гильдии больше шестисот высокоранговых членов и еще двести новичков, которых мы обучаем!» «В наших руках целый регион, несколько крупных торговых компаний и ужасный пожиратель!» «Ну да! Ну да!» — И как тебе только удалось пропиарить банана как демона, что забирает самую прокачанную способность? — А что? — Зато смотри, вон какой довольный. Подошедшая к окну девушка постучала по стеклу, указав на появившихся игроков. Отряд миротворцев унес заключенных, а банан с двумя котятами остался на улице, что-то им объясняя. Эвелина подошла к столу и похлопала Джука по плечу. — Не печалься. Я почти договорилась с хорошим бумажным мастером. Он умеет обращаться с документами и согласен нам помогать. Осталось только немного утрясти детали. — Я надеюсь, что все это решится быстро. У нас скоро бои гильдий. Лисы все это время не высовывались из своей норы. Но я чувствую, что те слова были сказаны не просто так. Раздавшийся стук в дверь слегка взбодрил лидера. Подняв взгляд на дверной проем, он увидел нарисовавшегося в нем банана, позади которого виднелись два молодых зверолюда. Ростом они были около 160 сантиметров, что выглядело весьма комично. Ведь даже Сана давно подросла, преобразившись из маленькой девочки в почти взрослую леди. — Мастер, я пацанам провожу экскурсию, — решил показать лидера миротворцев. — О, Велина тут как раз один знакомьтесь. В кресле Джук — лидер нашей организации. Отличный парень. А это Эвелина, одна из десяти оцифрованных заместитель нашего лидера». Братья кивнули, собравшись поздороваться, но игрок утянул их за собой дальше по штабу гильдии. Идя по длинным коридорам, мужчина старался припомнить, что он должен важного показать новичкам. Они уже были в главном холле, представляющем из себя ресепшн, прошлись по казармам новичков, и вот двигались в центр связи. Это была обширная комната со множеством досок на стенах, на которых были наклеены различные задания. Большой балкон открывал вид на голубятню, используемую для связи со всеми торговыми представителями. А в центре комнаты, за столом, окруженная различными кристаллами памяти, сидела Сана, симпатичная девушка лет семнадцати, С длинными по пояс белыми волосами, заметив Банана, она довольно улыбнулась, приподнявшись с кресла. Господин, я рада, что вы пришли. Как все прошло? Замечательно. Бандиты схвачены, плюс у нас пополнение в количестве двух героев. Героев? Это замечательно. Я найду им куратора по навыкам. Вижу, что они мечники зверолюди. Значит, спросим у Сап или же у Гера. «Посмотрим, кто из них более-менее свободен». Девушка взглянула на братьев и постучала по бумажке, на которой тут же появилась запись о двух новых членах гильдии. На стол приземлился голубь, на лавку которого было привязано послание. «А разве не проще написать личное сообщение?» «Это то же самое. Просто визуальная система показывает сообщение в виде голубей». Голубь вылетел в окно а Сана довольно помахала ему кончиками пальцев. День подошел к концу. Дина и Ирина разместили в гостевой комнате, пока куратор не прибыл в задание. Банан остался в центре связи с Саной, помогая разобрать очередную кипу жалоб и просьб со стороны союзников.